Глава 16 Сестра не стала уезжать без нас, так что мы успели дважды поесть, пока бойцы Романовых заканчивали собирать все, что обнаружилось в бункере. Загруженные коробки с вещами, документами, оружие и боеприпасы пришлось загрузить даже мидблок, чтобы все вывезти. Мешки с телами тоже сложили в нем. На въезде в Москву нас не встретила ЦСБ, так что мы с сестрой пересели в городскую машину а бронемашины отправились на базу. Специалисты рода уже били копытом, грозясь выяснить все о людях в мешках. В нашем особняке нас встретила вся семья. Мать с Сергеем прилетели несколько часов назад, так что были в курсе спасения. «Молодец, что вытащил сестру!» Обнимая Ксению, кивнул мне наследник рода. «На моем месте ты тоже бы так поступил», ответил я, пожимая протянутую руку. «Да», — коротко ответил он. Мать молча обняла меня и вздрогнула, сдерживая слезы. Отец оставался спокоен, хотя я и видел, как ему не терпится закурить, чтобы расслабить нервы. Из гостиной мы переместились в столовую, где я повторил свой рассказ. Отец хмурил брови, но молчал. Брат лишь покачал головой, когда услышал о том, что мне удалось остановить пулю практически в стволе. Ксения всхлипывала, заново переживая новую трагедию. И лишь книгиня романа злилась открыто. «Я завтра же пойду к отцу», — заявила она решительно. «Дорогая», — с намеком вскинул бровь отец, — «если эта тварь не сдохнет, Демидова закроет все поставки. И посмотрим тогда, кто кого шантажировать будет». Она выдохнула сквозь стиснутые зубы. Глаза приобрели желтоватый оттенок. «Успокойся, Ирина». Чуть жёстче произнёс князь, и мать бросила на него недовольный взгляд. «Ты прав, Лёша», — покладиста кивнула она. «Не зачем ехать, я прямо сейчас ему позвоню». И она действительно потянула руку к телефону, лежащему на столешнице. Зная её характер, я не сомневался, что мать в силах исполнить угрозу. Но это будет чересчур. А кроме того, я уже сказал, и запись должна была видеть государыня. Дело касается рода Романовых. Не Демидовых. «Никто никому звонить не будет», — отчеканил глава рода. «Ирина, возьми себя в руки». «Я спокойно», — ответила та. «Но ты знаешь, лёша едва я оставила своего младшенького под твоей опекой, его дважды похитили, возможно, собирались пытать. В Ксению стреляли. И это посреди твоего города. А никто и пальцем о палец не ударил. Я покажу вам, москвичам, как надо решать вопросы». Мама не нужно, клянился я, пока не стало поздно. Я решил проблему. Ты не решил проблему, Дима, ответила она. Ты остановился на половине пути, убрал только исполнителей, а я поставлю в этом вопросе точку. Либо завтра великий князь ответит за свои преступления против моих детей, либо Демидовы закроют свои предприятия для всех Рюриковичей. Ирина Руслановна была очень горячей женщиной, и несмотря на годы в семье Романовых, до мозга костей оставалась Демидовой. Вполне милая и очаровательная, пока кто-нибудь не решит стать ее врагом. Ядовитые змеи могут быть красивыми, чарующими, но они всегда остаются смертельно опасными. и среди Демидовых не водятся. «Мама!» — попытался призвать княгиню к порядку и Сергей. «Не нужно делать резких движений. Мы сейчас не в том положении, чтобы вызывать на себя царский гнев». «Я каждый день слышу, какие романовы твари сидят себе под защитой царицы и не боятся ничего», — прошипела в ответ княгиня. «А где эта защита? Кто мне сейчас скажет? Я что сказала тебе, лёша когда ты просил моей руки?» Отец вздохнул. «Ирен, ты же не глупая, понимаешь, что все сложно. Я сказала тебе, Романов, что если мои дети будут страдать из-за твоего родства с государней, я заберу их из твоего рода. Ты помнишь это?» Посмотрим, как ты будешь возить нефть в целлофановых пакетах вместо наших демидовских труб. «Помню», — кивнул отец. «А еще я помню, как…» Он махнул рукой. «Ты действительно хочешь ворошить прошлое сейчас? Не делай глупости, Ирина. Никаких звонков. У нас даже еще нет реальных доказательств, что это были люди ЦСБ. Дождись, пока специалисты закончат работу, и только после этого делай заявление. Более того, я тебя поддержу, но только после того, как будет закончена проверка. Я глава рода, Ирина Руслановна. Мать убрала руку от телефона и молча взяла бокал с вином. Договорились, Алексей Александрович. Отец кивнул и устало вздохнул. «Я рад, что мы договорились», — сказал я, никому конкретно не обращаясь. «Может быть, раз все высказались, я могу идти к себе?» «Да, конечно», — кивнул князь. «Разумеется, Дима», — одновременно с ним ответила мать. Они на миг переглянулись, и я поспешил покинуть столовую. Конечно, лично этого не видел, меня тогда еще не было. Но, если верить рассказам брата, после одной из таких ссор, Ирина Руслановна забеременела Ксенией, а потом и мной. Тоже способ решать семейные конфликты. Слуг по дороге в покое не попалось, все занимались своими делами. А войдя в гостиную своей части особняка, я вскинул бровь. «Ты не уходила?» — спросил я сидящую на диване Кристину. Помощница мило улыбнулась, подскакивая с места. «Дмитрий Алексеевич, я так за вас переживала!» — заявила она, подходя ближе. «Все закончилось!» — хмыкнул я в ответ. «Останешься? Если княжич не погонит!» — отведя взгляд в сторону, негромко произнесла Кристина. Что ж, гормональный баланс нужно поддерживать правильно. «Не погонит», — ответил я. «Но сперва мне нужна ванна». Спать я лег в обнимку с красивой девушкой. Понедельник начался для меня за минуту до будильника. Открыв глаза, я перевернулся на пустой кровати и уставился в окно, за которым медленно вставало солнце. Кристина, как всегда, ушла раньше, чем я проснулся так что я потянулся за телефоном и быстро пролистал новости. Вновь одногруппники ничего по моему поводу не обсуждали, и это меня порадовало. Даже Орлов не позвонил, хотя в прошлый раз завуалированно интересовался обстановкой. Не поверю, что внук адмирала звонил лишь для того, чтобы убедиться, что я приду на занятия. Расписание на этой неделе обещало много интересных предметов, так что приводил себя в порядок я в приподнятом настроении. Закончив одеваться, бросил взгляд в зеркало, чтобы поправить одежду. Прошедший сумасшедший день не оставил на мне никаких следов, и это было хорошо. Ни к чему всем вокруг видеть, что у Романовых какие-то проблемы. Спустившись в гостиную, я не встретил там ни одного родственника. Степан Витольдович вошел, когда я уже заканчивал завтракать. Секретарь отца положил передо мной наручные часы. «Княжич, это для вас», — сообщил он. Внутри отслеживающее устройство, как вы и просили. Также часы подключены к облаку, пишется звук. «Благодарю, Степан Витальевич», — кивнул я. «Какие-нибудь новости?» «Никаких, Дмитрий Алексеевич», — качнул головой тот. «Князь приказал напомнить, что сегодня вы получили допуск к лаборатории». Я усмехнулся. «Спасибо, я помню». Он с поклоном удалился, а я замкнул ремешок на руке и направился на улицу. Яркий солнечный день обещал духоту, но снаружи еще было достаточно свежо. Меня ждали три машины, причем в первой и третьей сидели необычные охранники, а военные Романовых. «Виталия, поехали», — распорядился я. «Нас ждут великие дела». Первым занятием сегодня была теоретическая физика. Вел предмет весьма уважаемый мной профессор Никитин, автор нескольких очень интересных работ, на основе которых У меня в будущем запланирована техническая революция. Так что я предвкушал увлекательную беседу с умным человеком. Вновь поймав зеленую волну, Виталий примчал в ЦГУ и вместе с вооруженной охраной остался на парковке. Я не стал ни спорить, ни уточнять, махнул им рукой и побрел на полюбившуюся лавочку. А устроившись на ней, вытащил телефон и проверил биржу. Информация о событиях с Ксенией в прессе мелькнула, а вот про меня никто не слышал. Это было заметно по графику наших акций. Открыв основной портфель на своем аккаунте, я пробежался по последним результатам и закрыл несколько мелких сделок. На балансе появились 250 тысяч, и я вспомнил о своей просьбе насчет ювелиров. «Кристина, доброе утро!» Дозвонившись до помощницы, поздоровался я. «Доброе утро, княжич!» — бодрым голосом отозвалась та. «Уточни у Степана витольевича где отец заказывал ту розу, и попроси на вечер устроить мне встречу с представителем их ювелирного дома». «Как скажете, Дмитрий Алексеевич?» — отозвалась она, никак не отреагировав на необычный для меня запрос. «Еще что-нибудь?» «Да, посмотри, что мы могли бы купить в Новгороде. Для княжечья или для княжества?» — уточнила Кристина. «Пока что давай начнем с меня лично». «Хорошо, к вечеру предоставлю анализ, княжич. Благодарю». Повесив трубку, я убрал телефон в карман и улыбнулся широко шагающему по дорожке Орлову. «Петр Васильевич, доброе утро». «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — отозвался тот. «Вы идете на занятия?» «Разумеется, поэтому я и здесь», — кивнул я. «Предлагаю пройти вместе, тем более, что нам найдется, о чем поговорить перед занятием». «Вы, Петр Васильевич, насколько я помню, говорили, у вашей семьи горнолыжный курорт есть. Хотите воспользоваться? Скорее просто узнать побольше», — с улыбкой ответил я, показывая телефон. «Я человек азартный, иногда делаю ставки на бирже. Вот хотелось бы как-то потратить немного легких денег. А что может быть лучше для сплачивания коллектива, чем совместный отдых?» Он качнул головой, явно не о тех ставках думая. Впрочем, ничего удивительного, благородные молодые люди часто подвержены дурным привычкам. Не зря тогда на приеме я слышал спор, кто за какую команду сколько поставит в этом сезоне. М -м, «Мне нужно будет уточнить несколько моментов, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот не слишком уверенно. «Но когда вы собираетесь это устроить?» «Полагаю, через две недели на выходных. Скажем, с вечера пятницы и до вечера воскресенья» чтобы все успели как следует выспаться и привести себя в порядок после возвращения в Москву. Меня интересует, можно ли выкупить эти дни для отдыха нашей группы. Я уточню, княжич. Буду премного благодарен. Связи нужно налаживать. Возможно, кого-нибудь придется брать из группы к себе в лабораторию, почему бы и не привязать к себе человека поближе. Опять же, мне все еще нужно тут учиться, несмотря ни на какие допуски. Следовательно, если я не хочу серьезных конфликтов внутри коллектива, на которые мне неизбежно придется отвлекаться, куда проще заставить студентов дружить. Тем более рецепт тут всегда был одинаков и прост. Выпивка, отсутствие контроля со стороны старших и разговоры. Орлов прошел в кабинет первым. Остальных пока еще не было, так что и я занял свое место. Рассадка с первого дня так и не изменилась, разве что от Морозовой больше не шарахались. Дмитрий Алексеевич, Петр Васильевич, улыбаясь нам, поздоровалась с Салтыкова, проходя в кабинет. Светлана Николаевна, кивнул я и погрузился в свой терминал. Староста о чем-то вежливо трепался с Салтыковой, а я читал текст своего допуска. Как и обещал царь, все уже было оформлено. Мне осталось только получить ключ к карту, И можно приступать. После размышления я решил, что в первый день надолго задерживаться не стану. Ознакомлюсь с оборудованием, намечу план по работе и уеду. А вот завтра… Доброе утро! Поздоровалась со всеми Морозова, проходя к месту рядом со мной. «Нутро, добрая Виктория Львовна!» Вновь первым отозвался я. Она тряхнула волосами, опускаясь на сиденье, и я вновь уловил запах ее духов. «Вы уже решили, кому продадите формулу?» — негромко осведомился я. «Да, Дмитрий», — с улыбкой отозвалась та. И покупатель пообещал, что пузырек вам подарят лично. Судя по тому, как навострела уши Салтыкова, выиграла не она. Группа собралась как раз перед звонком. Профессор Никитин, уже пожилой мужчина, вошел стремительными шагами и занял свое место. 85 лет ему, а все еще живчик и трудится до сих пор. Такая приверженность работе вызывала у меня неподдельное уважение. Итак, господа, как только прозвенел звонок, заговорил он, поднимаясь. Сегодня мы с вами поговорим о последних веяниях в теоретической физике. Загружать с никого работы я не стану, в науке не желающие трудиться сам быстро оказывается на задворках истории. Рассказывал он интересно, умело удерживая внимание студентов. Не гнушался вставить забавный случай или дать историческую справку. Так что, когда прозвенел звонок, мы не сразу поняли, что занятие пролетело так быстро. Это было первое занятие в ЦГУ, от которого я получил настоящее удовольствие. В отличие от остальных одногруппников, я уже был знаком с его манерой подачи материала, и для меня она откровением не стала. А вот Рогожин оказался поражен до глубины души. «Жаль, не все преподаватели такие», — вздохнул Никита Александрович, когда мы выходили из кабинета. «В его возрасте оставаться на своей работе — это уже многим не под силу», — заявил Орлов. «Уже одно это указывает, насколько он любит то, что делает. Я слышал, в свое время он много чего попробовал, прежде чем пришел в науку». «Да, он автор многих работ с мировым именем», — подтвердил я кивком. «На его трудах основана громадная часть современных технологий. В ваших телефонах, например, стоят датчики движения. Без работы профессора вы бы про них не услышали еще лет двадцать. «Полагаете, одному человеку можно настолько сильно повлиять на весь мир, княжич?» — спросила Морозова, пока мы шли по коридору. «Я имею в виду царскому человеку, неодаренному и неблагородному». «Разумеется, можно, Виктория Львовна», — кивнул я, открывая перед ней дверь следующего кабинета. «Я уж не говорю про женщин». Вспомните Трою. Из-за Елены столько людей поубивали. Ведь все, что у нее было, согласно греческим мифам, — это внешность. «Клеопатра», — вставила комментарий Салтыкова. «Но и Елена, и Клеопатра были приближенными к власти», — поправил нас Орлов. «Если мы допускаем, что они вообще существовали, они были выдуманы при очередном исправлении истории. Фольклор — это не то, что можно поправить по приказу правящего рода. Не согласилась Салтыкова. «Поддерживаю», — кивнула Виктория. Я прошел на свое место и, включив дисплей, продолжил разговор. «Хорошо, вот вам другой пример». Но договорить мне не дали. К нам заглянула Шафоростова и, найдя взглядом меня, кивнула в сторону коридора. «Княжич, вас вызывает в деканат по срочному вопросу». «Иду, Марина Владимировна». Поднявшись, кивнул я и обернулся к остальным. Что ж, видимо, придется рассказ отложить на потом. Вместе с заместителем деканом мы молча прошли до нужного кабинета, и Марина Владимировна толкнула дверь, но сама заходить не стала. Я кивнул ей, выражая благодарность, после чего прошел внутрь. Обстановка в помещении для преподавателей была достаточно спартанской. Но это по меркам княжича. А так здесь было все, чтобы с комфортом перевести дух. К тому же деканат все же не развлекательная зона. Та находится в отдельном корпусе. Пройдя мимо секретаря, высокой худой женщины в строгих очках, я толкнул деревянную дверцу. Наш декан, подтянутый мужчина слегка за 40 в красивом дорогом костюме, сидел на своем рабочем месте и, сложив пальцы рук в замок, смотрел в окно. «Петр Сергеевич, здравствуйте!» Заговорил я, и тот указал мне на кресло одной рукой. На запястье декана сверкнули золотые часы с несколькими циферблатами под стеклом. Я видел такие лишь однажды. Отец купил себе из ограниченной коллекции за полтора миллиона. Видимо, должность хлебная, раз Петр Сергеевич может их себе позволить. Мне позвонили. Он строго взглянул на меня. «Романов, вы часто будете пользоваться вашим положением, чтобы вмешиваться в работу университета?» «Я вообще не пользовался положением, пожал плечами я». «У вас какая-то иная информация, Петр Сергеевич?» Он пожевал губами и продолжил. «Есть два типа студентов, княжич. Первый — это те, кого я в лицо даже не видел никогда. «У меня для рядовых вопросов есть заместители», — произнес декан. И я этот тип люблю, потому что от них не бывает никаких проблем с финансированием, внезапных проверок и прочих радостей работы. Мне нужно говорить, что за второй тип студентов. Я кивнул. Разговор мне не понравился, да и декан как-то не вызывал желания заводить с ним дружбу. Понятно, что мой допуск можно трактовать как прямое вмешательство царицы в дела ЦГУ, но мерду знать надо. Второй тип студентов — это те, Дмитрий Алексеевич, кого я знаю в лицо. Среди них есть отличники учебы, будущие преподаватели и даже будущие мировые светилы наук. Но больше всего среди этого типа студентов — возмутители и спокойствие. Я очень не люблю, когда мне мешают, княжич, и очень надеюсь, что вы действительно заслуживаете подобного доверия. Он открыл ящик стола, и вытащил черную пластиковую карту с гербом русского царства и моей фамилией на лицевой стороне. «Дайте мне слово, что не станете проблемой, Дмитрий Алексеевич», прежде чем протянуть ключ к карту, попросил декан. «Я, разумеется, в любом случае отдам вам пропуск, но если слова не будет, я хотя бы буду знать, что у меня вскоре появится возможность вас отчислить». Я улыбнулся, разводя руками. «Я даю вам слово, дворянина, что не собираюсь никак вредить ни вам, ни ЦГУ», произнес я, глядя ему в глаза. «Я вас услышал и искренне благодарю, княжич». Ключ карты оказалась у меня в руках, и я поднялся на ноги. «Надеюсь, вы не станете на меня обижаться за то, что я вам, возможно, нахамил?» спросил декан, и я понял, что он боится. «Трусит, опасается». Ему позвонили от царя, потребовали пропуск, но он все равно сказал то, что сказал. А учитывая должность, вряд ли его можно назвать идиотом. «Нисколько, господин декан», — отозвался я. «Вы гонят с добрыми вестями, ведь теперь у меня есть этот волшебный кусочек пластика. Спасибо, что уделили мне немного вашего времени». И открыто улыбаясь, я покинул его кабинет, чувствуя себя настоящим победителем. Это мой первый действительно важный успех на этой земле. Теперь впереди меня ждет захватывающее приключение. Восхождение.